Глава десятая. Я сидела и писала очередную лекцию, думала о том, что, кажется, снова оказалась в вакууме. Такое со мной часто бывало в моем первом вузе. Не страшно, на самом деле, я привыкла, но все равно неприятно. Я снова сижу одна и вижу только спины перед собой. Карина пришла минут через пять после меня, села рядом с Иркой и ни разу не обернулась. Да, с Архангельским вышло некрасиво. Надо будет извиниться как-нибудь. Но от чего такая реакция? Я что, живого Бога облила компотом? Понятно, что не левый студент, раз его ректор к себе звал и телек приехал. Я даже решила отвлечься от лекции и втихаря погуглить этого архангельского, но едва взяла в руку телефон, тут же услышала возмущенное покашливание препода. Да. На сегодня мне хватит уже внимания. После пары ко мне подошла Карина. По ее виду я сразу поняла, ничего хорошего она мне не скажет. За ее спиной маячили Дима и противный Васин. В общем, твое счастье, что Архангельский не стал на тебя жаловаться, Алён. Но съемку ректора для первого канала ты почти сорвала. Что? Не перебивай, пожалуйста. Короче, ты у нас новенькая и я только что огребла из за тебя от нашего проректора по работе со студентами я ей сказала что чисто недоразумение случайно получилось но мало ли кто еще чего скажет ей я ушам не верила из за какого то пролитого компота ее вызывал проректор и что первому каналу сам ректор не интересен а только вместе с этим архангельским но я молчала не стала противиться когда карина взяла меня за руку и отвела в самый конец аудитории так, чтобы нас точно никто не слышал. «Я не сказала ей, что ты спутала Архангельского с Аликом, ясно? И ты тоже молчи, хорошо? Нечего Тоньку сюда вплетать. Это их дело. Что там у них происходит, нас не касается». Я коротко кивнула. Не потому что испугалась Карины или этой проректорши. Просто поняла уже, что Тоньке точно не нужна моя помощь. И огласка тоже я равнодушно пожала плечами без проблем чисто недоразумение карина облегченно вздохнула лицо уже не выглядело таким напряженным она снова заулыбалась откинув с плеча длинные черные волосы ну и отлично тогда забыли жалью архангельского хреново с чувством юмора, но многие заценили его без рубашки так что в какой то степени тебе даже спасибо но вообще Держись подальше от незнакомых девок. Просто совет. Что имела в виду Карина, я поняла, когда после пятой пары шла в библиотеку за учебниками. Кое-что мне уже понадобится завтра. До этого в перерывах на меня оглядывались, когда я шла из одной аудитории в другую. Еще кто-то пытался сфоткать. Я чисто из упрямства не отворачивалась. Морально я была готова к буллингу. Знаем. Проходили. А сейчас я шла одна по коридору, вокруг никого не было, вот и расслабилась. А зря. Резкий толчок в спину, и я уже лежала на полу, не понимая, что происходит. Рядом валялся рюкзак, куда-то отлетели наушники и телефон. Я попыталась встать, и тут же увидела перед собой три пары женских ног. Сверху раздался вальяжный голос. «Это ты, значит, новенькая у психов?» Я отвечать не стала, как в трансе медленно встала с пола, поправила свитер, стянула резинку с выбившихся волос и только потом взглянула на троицу. Это были высокие из противного вида девчонки. Одна из них уже держала в руках мой мобильный и точно не для того, чтобы мне его вернуть. «Отдай». Девчонка ухмыльнулась, блондинка с короткими волосами. Она была на полторы головы выше меня и в разы сильнее. Ее плечевому поясу мог позавидовать парень. Впрочем, выглядела девчонка привлекательно. Просто мне не понравилось. Отдать? Да без проблем. Он только грязный и на полу валялся. Сейчас мы его помоем. Зин, дай водички. Я дернулась вперед, но одна из девиц меня удержала и сделала это играючи. С ума сошли. Я беспомощно смотрела, как блондинка подставила мой телефон под струю воды из бутылки, которая была в руке другой девки. «Вот твари!» «Обычная вода, не истерий, дура. Высохнет и заработает». «Наверное. Скажи спасибо, что не компотом облили». «Пока». С этими словами она бросила мой телефон на пол. «Ладно, пошли. На тренировку опаздываем». «Меня отпустили». Не сказав больше ни слова, я быстро подняла с пола телефон и рюкзак, нашла наушники. Мобильный не подавал признаков жизни, это было ожидаемо. На глаза навернулись слезы, но винить за них я могла только себя. Говорила мне бабушка, учись проходить мимо, а я не научилась. В библиотеку я опоздала. Оказывается, раз в неделю именно по четвергам, как сегодня, она закрывается во второй половине дня на какой-то учет. В общем, с учебниками, по психодиагностике, английскому и педагогике мне не судьба познакомиться сегодня, а все они нужны уже завтра, и задания в них. До общаги добралась без приключений. Тонкий не было, но я не очень расстроилась. Первым делом нужно было высушить телефон, И проверить, как он работает. Да я сама не раз проливала на него воду и потом включала фен, каждый раз боясь, что мобильный не включится больше. Но он включался и продолжал меня радовать. Я к нему привыкла, да и денег, чтобы покупать новый, у меня точно не было. Надо срочно искать работу. Телефон и сегодня не подвел. Заработал сразу, когда я его включила. Родненький мой. Я целовала светло-голубой экран мобильника, когда дверь в комнату отворилась, и на пороге появилась Тоня. И не одна, а с Ирой, подружкой нашей старосты. Девчонки выглядели довольными, особенно моя одногруппница, и я даже догадывалась, почему. «Красивая стрижка, Ир. Каре тебе идет, И цвет немного другой, да? Мелирование?» Ира радостно улыбнулась. Она была не такой заметной девчонкой, как Карина но вполне симпатичный, и новый лук ей шел, «Ага, мне тоже нравится. Я вообще-то тоже в общаге живу, только этажом выше. Тонька предложила зайти, ты не против?» «Нет, конечно. Я хотела перекусить, вы будете?» Тоня просияла. «Конечно. В ее ответе я не сомневалась. Я пока для себя не решила, как к ней относиться, но чувствовала себя рядом с ней некомфортно». Хорошо, что Ира тоже пришла. Окей, сделаю бутерброды на всех. Ир, мне учебники нужны вечером, на завтра подготовиться. Одолжишь хотя бы психиатрию и английский, часика на полтора? Да, пожалуйста. А ты расскажешь, как умудрилась путать Алика с Архангельским? Мы все до сих пор в шоке. Понятно, зачем она пришла. Но я не в обиде. И да, я бы тоже хотела разобраться. А это не ко мне вопрос, Ир. А к Тоне? Она вчера мне показала своего Алика, а он никакой не Алик. Тонька возмутилась и начала отнекиваться. Я примерно так себе и представляла. «Неправда. Ты сама решила, что это Илья. Я мучилась две пары, понять не могла, с чего ты решила, что я встречалась с самим Архангельским. А потом вспомнила. Илья же шел перед Аликом вчера, а мой был со своим приятелем». Противный такой. Я закрыла глаза и, постаравшись абстрагироваться от щебетания Тоньки, детально восстанавливала ту вчерашнюю встречу. Да, за Архангельским, который шел в своем черном пальто, шли еще два студента, но я убей, не помню, как они выглядели. Сейчас, увидев их, я бы не узнала. Зато рядом раздался веселый голос Сыры. Логично, просто Алена видела только Архангельского. Это, естественно, и все объясняет. Кто еще обратит внимание на других парней, когда рядом главная звезда универа? Ну, только ты, Тонь, потому что рядом шел твой дебил Алик. А Беляева у нас нормальная. Правда, Алён? По-идиотски получилось. Облила его, да еще и обвинила. Мне было стыдно, но чувство вины перед этим заносчивым архангельским я не испытывала. Ничего было без очереди лезть. Стоп. Что сказала Ирка? Главная звезда универа? Этот Архангельский. А я думала, это князев тут король видела же сама. Князев это князев, он сын вице-губера. Он на особом счету. И да, с ноги может почти любую дверь открыть и учиться отлично. Но до Ильи ему как до Китая. Тоня тут же поправила подружку. Скорее, как до Луны. Ты что, так ничего не знаешь? Ну, ты и не любопытная. Могла бы все эти про него погуглить «Архангельский гордость универа». На него тут все разве что не молятся, хотя и молятся тоже. Тонька пододвинула к себе тарелку с бутербродами, которые я только что сделала, и продолжила. «Все крупные победы студентов универа за последние три года — это заслуга Ильи. Он лучший во всем, уникум, гений». Два больших научных проекта выиграл. С его помощью универ международный грант у москвичей оттяпал для молодых ученых. Но главное, и расскажи Алёне, а я пока доем. Главное это то, что мы уже третий год лучшие в межуниверситетском соревновании по баскетболу. Да заодно и это его на руках носить надо. Я тут же вспомнила спортивных девиц в коридоре. Он еще и баскетболист. Не такой уж и высокий для баскетбола. Там парни за два метра ростом. Ира состроила обиженную гримаску, но потом улыбнулась. Ей явно нравилось говорить об Архангельском. Он плеймейкер. Не обязательно быть дылдой, чтобы хорошо играть. У нас все девчонки от него фанатеют. Так что ты, Беляева, поставила темную кляксу на большом и светлом чувстве, которое объединяет чуть ли не весь универ. Это только Князев довольно ржал. Кстати, никто не понял, что она тебе сказал Илье. Разве вы встречались? Ну так вот, девчонки, фанатки Архангельского, тебя точно не простят. Уже не простили. Тонька встрепенулась, даже отложила в сторону бутерброд. Похоже, еще надо будет делать. Или пусть сама продукты покупает. Я так разорюсь с ней. В смысле не простили? Ален. Что случилось? Девчонки выглядели напуганными, и я не стала им все рассказывать. Да так столкнулась с одной троицей. Одна такая высокая, крепкая блондинка с короткими волосами. Девчонки ответили хором. «Арина, капитан черлидерш, держись от нее подальше». Я это уже поняла. Вот уж не ожидала, что этот архангельский тут божество, которому все поклоняются. По мне, так просто надменный тип. «Он что, такой один?» В последнюю фразу я вложила максимум сарказма. Ирка нахохлилась, но спорить не стала, а минут через пять ушла к себе, пообещав вечером принести учебники. Мы с Тонькой остались одни. Я все еще злилась на неё, да и на себя тоже. В общем, разговаривать не хотелось. Она, видимо, это почувствовала, села рядом со мной на мою кровать и грустно вздохнула. «Спасибо, что заступилась за меня. Не думай, что я не ценю или не понимаю. Просто если бы я открыла рот... стрёмно как-то, понимаешь? Это как бы наше с Аликом дело, а ты еще Архангельского впутала. Теперь все будут знать». Я от ее слов чуть не подскочила. Внутри столько негодования, вот-вот вырвется наружу. «А раньше не знали?» «Тонь, да я приехать не успела, ты мне все рассказала. Девчонки шушукались, возмущались, что он тебя нарочно облил. А ты так и будешь терпеть?» Она ничего не ответила. А я, чтобы не распаляться, пересела от нее подальше за стол и открыла ноут. Пальцы быстро ввели пароль от универсума. Там нет Тоньки, Архангельского с пятном на груди и его безумных фанаток. Ну, насчет Тони это я погорячилась, конечно. Я едва успела взглянуть на общий рейтинг участников, как услышала за спиной восторженный голос. «Ого! Ты посмотри, уже все отметились в первом задании! Какие клевые ники! Это же целая вселенная в онлайне! Каждый год она новая, но всегда крутая!» С этим я была согласна. На изумрудном экране медленно двигался снизу вверх, Огромный свиток, на котором мерцали имена участников. «Ну-ка покрути на самый верх. Кто в лидерах? Хочешь посмотреть, как там поживает пророк?» Я ухмыльнулась, но послушно повела мышкой по экрану. Мне самой было интересно, но такого я не ожидала. Тонька тоже. «Две тысячи баллов! Невероятно! Откуда?» Уже второе задание выполнил и тоже выбрал самое сложное. Рисковый игрок. Я бы так не смогла. Мы медленно разглядывали белую аватарку пророка. Первое место. Единственный, кто успешно выполнил два самых сложных задания. Но ему на пятки наступают Тонь. Смотри на втором месте. Simply У него полторы тысячи. Еще один скромняга. Наверняка тоже парень. Что у них в головах интересно, такие ники себе ставить? «Просто великий! А ты на аву посмотри! Бюст Александра Македонского!» Тонька пожала плечами, а я полезла в свой личный кабинет смотреть, когда второе задание придет мне.